И выбора у Грея не оставалось. В сопровождении Рауля и его подчиненного Грей вплыл в туннель и вскоре вынырнул в бассейне внутри скалы. Его мозг лихорадочно работал, пытаясь составить хоть какой-то план. В комнате оказалось еще несколько человек и шайки Рауля, все в мокрых гидрокостюмах. Их мини-акваланги были достаточно компактны, чтобы позволить им проплыть по узкому подводному туннелю. Некоторые из них еще стаскивали себя снаряжение и освобождались от гидрокостюмов. Грей выбрался из бассейна и стащил маску. За каждым его движением пристально следили несколько пар глаз. Ружья для подводной охоты были направлены ему в грудь. — Чуть поодаль, — Грей заметил Сайхан. Она стояла, прислонившись к стене, и выглядела на удивление расслабленной. Лишь один единственный, незаметно поднятый палец свидетельствовал о том, что она знает его присутствие. Из бассейна позади Грея поднялась огромная фигура Рауля. Опершись рукой о край бассейна, он с легкостью выбросил из воды свое тело, продемонстрировав невероятную силу. С такими габаритами ему, наверное, стоило больших трудов пробраться сквозь тоннель, поэтому гигант оставил свой акваланг снаружи. Стащив с лица маску и сняв капюшон, он направился к пленнику. Впервые Грею представилась возможность рассмотреть его поближе. У Раули были резкие черты лица, длинный тонкий орлиный нос. Угольно-черные волосы достигали плеч, руки толщиной с ногу взрослого человека бугрились мускулами. Сразу было понятно, что этими мышцами великан обязан стероидом, и долгим часам, проведенным в тренажерном зале. «Евро дерьмо!» — подумал Грей. Рауль возвышался над ним, как скала, видимо, пытаясь запугать своего пленника. Однако Грей только приподнял бровь. «Что?» «Сейчас ты расскажешь нам все, что знаешь», — сказал Рауль. На английском языке он говорил довольно сносно, но в его надменном голосе звучал сильный немецкий акцент. «А если я не стану...» Вместо ответа Рауль молча махнул рукой в сторону бассейна, откуда секунду спустя вынула знакомая фигура в сопровождении людей из Ордена Дракона. Это был Вигр. Значит, они все-таки нашли, мансиньора. — От сканирующего радара мало кто может укрыться, — усмехнулся Рауль. Вигара грубо, словно пойманную рыбу, вытащили из бассейна. Часть его лица была залита кровью из рана на виске. Один из охранников... Толкнул его в сторону Рауля и Грэя, а был настолько изможден, что уже не мог ходить и тяжело упал на колени. Грэй нагнулся, чтобы помочь пожилому человеку, но сделать это помешала острога, уткнувшаяся ему в грудь. Из бассейна вынырнул еще один пловец. В руках он держал какой-то груз, и Рауль, подойдя к воде, принял его и сунул в рюкзак, висевший у него на плече, а замернулся обратно. Этот предмет оказался знакомым, и повиднутминал гантель зажигательная бомба приподняв свое ружье рауль направил остр остроги в промежность вигра поскольку духовный сам все равно не позволяет монсеньору пользоваться этой частью тела полагаем начнем именно с нее одна ошибка и монсеньор уже завтра сможет петь в церковном хоре костратов. что вы хотите знать напряженно спросил Грей. все Но сначала покажите, что вам уже удалось обнаружить. Грей хотел махнуть в сторону туннеля, который вел к могиле Александра, но уже находясь в движении, его рука вдруг изменила направление и указала на другой, более короткий, двигаться по которому можно было только гуськом. Нужно идти туда. Глаза Вигра расширились. Рауль с усмешкой отвел ружье в сторону и, махнув группе своих людей, коротко приказал. — Проверьте. Пять человек пошли к туннелю, еще трое остались с Раулем. Сейхан, стоявший у входа в туннель, смотрела, как они один с другим исчезают в черном отверстии. Когда скрылся последний, она шагнула к входу, очевидно, мереваясь присоединиться к группе разведчиков. Однако Рауль осадил ее. «Останься — Останься! Она оглянулась и спросила. — А ты со своими людьми хочешь выбраться из этой бухты живым? Лицо мужчины покраснело от днева. Не забывай, спасательное судно, на котором вас сюда привезли, принадлежит нам, а не ордену. Напомнила она и скрылась в туннеле.